перла к мосту толпа воспитуемых, взбунтовавшихся из-за скверной пищи. От этого воздушного броска у Гая остались самые неприятные воспоминания. Вертолет шел очень низко, трясло и раскачивало так, что внутренности выворачивались наизнанку, и вдобавок одуряющий рев винта, бензиновый угар и брызжущие отовсюду фонтаны машинного масла. Но тут было совсем другое дело.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 Башня? Какая башня? А, да, я вижу башню. Эти черные мерзавцы, подлые людоеды, убийцы детей, они понатыкали башни везде. Но мы сметем эти башни. Мы пройдем железным сапогом, сметая эти башни с огнем в очах. Веди, веди свою послушную машину на эту гнусную башню и дай мне бомбу. Я спрыгну с бомбой и не промахнусь. Вот увидишь, бомбу мне, бомбу в огонь. О!